«Мэйден!» В резком возгласе Фука прозвучало беспокойство за безопасность Утай. Конечно, во времена старого Нега Небулос у Таи много раз приходилось играть роль снаряда, который Фука сбрасывала на базу противников с высоты, но если подумать, Утай почти никогда не умирала при использовании этой тактики. После того, как она выжигала огнем все, на что ей хватало сил, Фука обязательно возвращалась, чтобы защитить ее от врагов. Вот и сейчас, в этот самый момент, Фука попыталась защитить Утай от натиска декуриона. Утай видела, как подруга повернулась спиной к своим противникам, легионерам, и вознамерилась броситься к ней. Но Утай не могла всегда полагаться на Фука, не могла стоять на месте, если она хотела носить звание элемента огня с гордостью. «Я в порядке!» Как можно уверенней воскликнула она, скидывая лук. Дальнобойная Ордер Мейден не могла победить Веридиан Декуриона, бойца ближнего боя в контактной битве. Ей требовалось остановить противника до того, как он приблизится на расстояние удара клинком. Оставалось надеяться лишь на сверхсветовой выстрел, тот самый спецприем, которым она сразила Айронпаунда. Придется рискнуть всем и попытаться попасть в уязвимое место Декуриона. Нет, так поступать не стоило. Тактика пан или пропан не работала, когда на стороне противника такое превосходство. Наверняка Сильвер Кроу, оказавшись на её месте, не потерял бы голову, а попытался отыскать свой шанс. Утай подавила страх и позволила Декуриону подобраться максимально близко. Но за мгновение до того, как она оказалась в зоне поражения Гладиуса, оттолкнувшись обеими ногами, она изо всех сил прыгнула. Будучи лёгким аватаром, Утай моментально покинула гравитационное поле острова и начала возноситься к звёздам. Не, «Не уйдёшь!», уйдёшь. – воскликнул Дикорион и прыгнул следом. И в следующий же момент протянул а, -а, а осознав свою ошибку. Оба они поднимались вверх, а расстояние в 4 метра между ними нисколько не уменьшалось. В невесомости, двигаясь лишь по инерции, Декурион никак не мог догнать Утай. Более того, он не мог ни вернуться на остров, ни изменить траекторию. Скорее всего, если бы Утай прыгнула хоть на секунду раньше, Декурион разгадал бы её намерения. Но он уже даже начал замахиваться, чтобы нанести рубящий удар, и машинально повторил действие Утай. Наверняка у Декуриона имелся какой-нибудь спецприём, способный создать тягу. Однако из-за того, что он только что создал четырёх легионеров, его шкала опустела. Этим шансом следовало воспользоваться, чтобы нанести ему как можно больше урона. Стрела с сухим щелчком покинула лук и глубоко вошла в щель доспеха на правой ноге Декуриона. Шкала здоровья Аватара потеряла 5%. Но при этом тело командира легионеров начало вращаться. Конечность Декуриона впитала импульс удара. Утай же ловко воспользовалась отдача от выстрела, чтобы подтолкнуть себя и немного увеличить расстояние между аватарами. «Ах!» <эх> Декорион замахал конечностями, пытаясь остановить вращение, но оказалось, что в космосе это невозможно. Он быстро сдался, поджав конечности и выставил щит, стараясь прикрыть как можно большую площадь тела, однако спина его неизбежно осталась без защиты. Утай медленно вдохнула и вновь натянула тетиву. Она тщательно выбирала силу натяжения, выцеливая нужную точку. Выстрел, и стрела вонзилась в бронещиток, отходивший от пояса Декуриона. Поскольку она не попала в тело, урона аватар не получил. Но цель выстрела Утай состояла в другом. Импульсом этого выстрела она подавила вращение, и противник замер спиной к Утай. Утай воскликнула на редкость громко, и её лук запел. Каждые полсекунды стрелы пронзали спину Декуриона. Декурион замахал руками, пытаясь развернуться, но этого явно не хватало, чтобы сопротивляться импульсам стрел Утай. Тонкий доспех на спине вскоре стал напоминать подушечку для иголок. Шкала здоровья Декуриона быстро убывала, а шкала энергии обоих аватаров быстро наполнялась. Как только её собственная шкала заполнилась больше, чем наполовину, Утай натянула тетиву изо всех сил и крикнула супер «Суперлиминал строк!» Между её ладонями мелькнула белая вспышка. Не колеблясь ни секунды, она выпустила стрелу, блеск которой затмил даже звёздное небо. В тот момент, когда раздался звук удара, световая стрела уже пролетела сквозь Декуриона. Как и в случае с Паундом, ей не удалось добить противника. Но шкала окрасилась ярко-красным. И он, раскинув руки и ноги в стороны, начал падать на остров. Утай же из-за сильнейшей отдачи полетела в бесконечное звёздное небо. Теперь она вернётся лишь после того, как ударится о границу. Оставалось лишь доверить завершение боя Фука и Акере. Но в этот момент Утай увидела... На далёком острове загорелся огонёк. Этот свет она видела множество раз. Единственное в ускоренном мире усиливающее снаряжение для космических битв – ураганные сопла. «Фу!» – невольно прошептала она, а затем… С острова на огромной скорости взлетела чья-то фигура. Левая рука вытянута вдоль тела, а правая, сжатая в кулак, выставлена вперёд. Естественно, это могла быть лишь Скайрейкер, железная длань. «Раз уж так!» Раздался громоподобный голос падающего Декуриона, и он размахнулся Гладиусом. Похоже, он намеревался нанести Рейкер встречный удар. Меч заискрился зелёным. Он подгадал момент и начал. «Веридиус!» Но ему не удалось применить технику. Рейкер мчалась так стремительно, что он даже не успел договорить название. Небесно-голубая комета поразила Декуриона. Кулак Рейкер пробил броню Декуриона в том же самом месте, куда угодил спецприему Тай. Шкала здоровья моментально иссякла, и второй из шести бастионов, Веридиан Декурион, разлетелся на множество похожих на изумруды осколков. Скайрейкер, нанёсшая первый за королевскую битву смертельный удар, прочертила космос, словно рисуясь, и вскоре настигла Утай. «Майдан!» — воскликнула она, вытягивая руки. Поймала аватару Тай и крепко обняла её. «Опять меня пришлось спасать!» — мысленно прошептала Утай, но практически без сожаления. В этот раз ей казалось, что она сделала всё, на что был способен красный дальнобойный аватар. «Фу!» Утайи вновь прошептала её имя и попыталась тоже обнять подругу. Но неожиданно резкое ускорение чуть не выбило из неё дух. Рейкер стремительно развернулась и взволнованно прокричала. «Рано радоваться, Мейдан! Что случилось? Нас подловили!» «Оказывается, он все это время лишь наблюдал не от избытка самоуверенности, а не задумали это с самого начала. Кто он? Гранде!» Стоило Рейкер произнести это имя, как она тут же включила двигатели на полную мощность и устремилась обратно к полю боя. Поскольку дуэльные аватары Брейнберста управлялись точно так же, как и реальные тела, неудивительно, что главная рука в реальном мире становилась головной рукой Аватара. Черноснежка, как и большинство бёрстлинкеров, правша. Ещё 20 лет назад некоторые родители левшей активно пытались переучить их, но когда исследования головного мозга помогли установить, что такое переучивание вредит развитию, эта практика прекратилась. К стану правшей на данный момент относились и все остальные легионеры Него Небилос. Но в Старом Легионе состояло несколько левшей, а также один человек-амбидекстер, одинаково хорошо владеющий обеими руками. Это был как раз аномалия графит Edge, способный использовать два меча одновременно. И пока Черноснежка неслась вперёд, тот самый граф даже не шелохнулся. А Люкс в правой руке и Умбра в левой всё так же смотрели в землю. Даже взгляд его казался несколько рассеянным. Словно собственная маска аватара перекрывала его поле зрения. Однако на самом деле расслабленность означала, что граф готовится к смягчению. Он всегда стремился ловить атаки с помощью минимальных движений, затем изменять их векторы и отбивать обратно. Осталась даже легенда о том, как в бою против мастера-оружейника, первого красного короля Ретрайдера, он отразил клинками все без исключения выстрелы его пистолетов. Если бы Черноснежка нанесла неловкий удар, он с лёгкостью подавил бы его, а затем сразу провёл сильную контратаку. Поэтому первое, что она намеревалась сделать, вынудить графа использовать свою сильнейшую защитную технику «Скрещенные клинки», во время которых он не мог использовать смягчение. Она испустила боевой клич, занеся над головой «Скрещенные клинки». Это была весьма необычная поза. Но Черноснежка не собиралась применять никаких спецприёмов. Если бы она попыталась атаковать обоими клинками одновременно, то сила такой атаки недалеко ушла бы от взмаха одним клинком. С учётом силы графа, ему даже не понадобится смягчение. Он просто парирует одним мечом, контратакуя вторым. Однако свет синего режима, окутывавший клинки Black Лотос, обманул интуицию графа. По всей видимости, он решил, что Черноснежка собиралась применить какую-то новую способность или спецприем, освоенный за эти три года, поскольку в ответ граф скрестил мечи над головой и принял защитную стойку. Во время их прошлой битвы три года назад Черноснежка не смогла пробиться сквозь защиту скрещенных клинков. Теперь она сделала вид что собирается попытать удачу против защитной техники графа, способной потягаться по уровню защиты с конфликтом Зелёного Короля. «Ха!» А затем резко без всякого предупреждения, выбросила вперёд правую ногу. Острый клинок устремился точно к животу графа, который остался незащищённым. Если бы он попал, то, несомненно, пробил бы аватар насквозь, но... «Да ты что!» Воскликнул граф, а затем с невероятной скоростью прокрутил клинки, которые держал на уровне лица. Люкс и Умбра сошлись, словно ножницы, и в последний момент с оглушительным скрежетом поймали правую ногу Черноснежки. Объекты ускоренного мира, которые графит Эдж не мог перерубить, зажав клинками, можно пересчитать по пальцам. Конечности Черноснежки в этот список не входят. Раздался пронзительный, но короткий лязг, и ногу отрубила по колено. Шкала здоровья резко сократилась, упав ниже отметки в 50%, но пока всё шло по её плану. Пости, потеряв правую ногу, она не остановилась ни на мгновение, а обвела графит Эджа обеими руками. Она никогда раньше не применяла против графа эту технику, более того... Поскольку граф вывернул руки, защищаясь от атаки, он не мог быстро нанести ответный удар. Черноснежка не стала упускать шанс, за который заплатила ногой, и воскликнула «Дэсбай эмбрэйсинг!» Спецприём Блэк Лотос восьмого уровня. Его область действия лишь 70 сантиметров, но при этом он способен разрубить всё, что попалось ей в объятья. Терминальные мечи, окружившие графа челюстями смерти, испустили яркий фиолетовый луч. Чистый звук, с которым клинки сомкнулись, разрубая графит Эджа вместе с его мечами, не раздался. Вместо этого раздался такой странный лязг, что по коже пробежали мурашки. Смыкающиеся клинки остановились на полпути. Свет угас, и Черноснежка удивленно вытаращила глаза. Клинки рук Черноснежки вгрызлись в люкс и умбру до середины лязвий и застряли. Из точки касания Мариона и Гипералмаза всыпались голубые искры. Но понять, кто режет, а кто получает урон, было решительно невозможно. Черноснежка попыталась развести руки, чтобы добить противника. Но, как бы она ни старалась, её клинки никак не хотели расставаться с мечами графа. Ну дела... Растерянно протянул граф и попытался освободить свои мечи. Но четыре лезвия сцепились друг с другом намертво и лишь поскрипывали, когда их тревожили. Бывшие учители и бывшая ученица какое-то время молча смотрели друг на друга. Первую тишину нарушила Черноснежка. «Это очень глупая ситуация, но если я продолжу держать тебя на месте, то выиграю. Остальное за меня сделают товарищи». Граф же отчётливо ухмыльнулся и ответил. «Вижу, ты воспитала хороших новичков, Лотта. Но настоящая битва ещё впереди». «Что?» Черноснежка сначала прищурилась, а затем вдруг округлила глаза. За спиной графа раскинулось безбрежное звёздное море. И по нему, словно излучая тяжесть, плыла фигура. Крайне тяжёлая броня, крестообразный щит в левой руке». «Грингранде! Неуязвимый!» Зелёный король летел не к центральному острову, где развернулась битва Черноснежки и Графа. Он направлялся влево, к тому поясу астероидов, где сражался Сильверкроу. «Харуюки!» Мысленно воскликнула Черноснежка и вновь попыталась освободить руки. Однако сцепившиеся клинки словно приварились друг к другу и совершенно не желали двигаться. Граф же, наоборот, зафиксировал клинки так, чтобы Черноснежка не смогла вырваться и сказал «Если ты думала, что ГРЦАН так и останется в зрителях до конца боя, то ты слишком наивна, лотта С давних времён этот дядька выработал свой стиль – ждать, ждать и ждать, а потом выступить в самый нужный момент. О, будет интересный бой», – тихо ответила Черноснежка, сдерживая панику. «Эх, но ведь ты уже не можешь двигаться! Да и если могла бы! Правила запрещают тебе сражаться с Герсаном самой!» «Я не про себя! У меня тоже есть легионер, который приходит в самый нужный момент!» Бросила в ответ Черноснежка, а затем мысленно обратилась к своему верному офицеру. «Я верю в тебя, Рейкер!»